Глава четвертая, из которой видно, что Жан Вальжан как будто начитался Аустина Кастильского. Шаги Хромоногова, как и взгляды Кассова, не скоро добираются до цели. Да и к тому же Фашлеван был взволнован. Он употребил целых четверть часа, чтобы вернуться в лачушку. Казетта уже проснулась, Жан Вальжан усадил ее к пылающему огню. В ту минуту, когда входил Фашлеван, Жан-Вальжан показывал ей на садовничью корзину, висевшую на стене. «Выслушай меня хорошенько, Казетта», — говорил он. «Нам придется выйти из этого дома, но мы скоро вернемся, и нам будет здесь очень хорошо. Этот старичок унесет тебя на плечах в своей корзине. Ты подождешь меня у одной женщины, а я приду за тобой. Если ты не хочешь, чтобы Тенардиеза забрала тебя, слушайся и не говори ни слова». Казетта кивнула головой с серьезным видом. При звуке отворявшейся двери Жан-Вальжан обернулся. «Ну что?» — спросил он Фашливана. «Все улажено, в сущности ничего не улажено», — отвечал тот. «Я получил позволение привести вас, но для этого надо сначала предоставить вам возможность выбраться отсюда. Вот где зацепка. Относительно малышки дело плевое. Ты унесешь ее на спине. Только будет ли она молчать?» «Ручаюсь, что будет». «Ну а вы?» «С вами как быть, дядя Мадлен?» И после некоторого молчания, полного тоски, Фашлеван продолжал. «Да выходите, наконец, откуда пришли!» Как и в первый раз, Жан Вальжан ограничился одним словом «невозможно». Фашлеван, беседуя более с самим собой, нежели с Жаном Вальжаном, бормотал Меня мучит еще другая вещь. Я сказал, что наложу туда земли, а теперь, как подумаю, земля-то вместо тела вовсе не будет. Ладно, заколыхается, пожалуй. Пересыпаться станет. Люди-то и заметят. Понимаете, дядя Мадлен, долго ли до греха? Правительство и узнает. Жан-Вальжан пристально посмотрел на него, ему показалось, что он бредит. Каким манером, черт возьми, вы отсюда выберетесь? Ведь надо все это оборудовать до завтрашнего дня. Завтра велено привести вас. Настоятельница вас ждет». И он объяснил Жану Вальжану, что это награда за услугу, оказываемую им в пошлеванном общине, что в число его обязанностей входило прислуживание при погребениях, что он заколачивает гроб и помогает могильщику. Он рассказал далее, что монахиня, приставившаяся поутру пожелала быть погребенной в склепе под престолом церкви, это запрещено полицейскими правилами, но что это одна из тех усопших, которым ни в чем нельзя отказать. Вот настоятельница и намерена исполнить желание покойной. Тем хуже для правительства. Он, фашливан, заколотит гроб, поднимет плиту над склепом и опустит туда тело. А чтобы отблагодарить его, настоятельница допустит в дом его брата в качестве садовника, а племянницу в качестве пансионерки. Брат его господин Мадлен, племянница Казетта наконец заключил он настоятельница приказала привести его завтра вечером после мнимого погребения на кладбище но на деле он не может привести мадлена с улицы потому что мадлен внутри здания а потом еще есть у него фшлевва на одно затруднение пустой гроб что это за пустой гроб спросил жан вальжан до да казенный гроб как так Видите, в чем дело, умирает монахиня, является муниципальный доктор и говорит, монахиня умерла. Тогда правительство присылает гроб, а на другой день присылает дроги и факельщиков, чтобы забрать тело и свести его на кладбище. Придут факельщики, поднимут гроб, а там ничего и нет. Положите туда что-нибудь. Мертвеца? Да у меня его нет. Нет, не мертвеца. А что ж такое? Живого человека? Какого живого? Да хоть меня, отвечал Жан Вальжан. Фашлеван, спокойно сидевший на месте, подскочил, словно петарда выстрелила у него под стулом. «Вас?» «Почему же нет?» На лице жана Вальжана появилась одна из тех улыбок, которые озаряли его, как луч солнца на зимнем небе. «Помнишь, Фашлеван, ты сказал, мать-крусификсион скончалась, а затем добавил, а господин Мадлен похоронен. Так и будет на самом деле». «Ну да вы смеетесь, а не серьезно говорите?» Очень серьезно. Ведь надо выйти отсюда. Конечно, надо. Я же говорил тебе, что для меня тоже надо отыскать плетеную корзину и парусину. Ну так что же из этого? Плетенка будет сосновая, вместо парусины черное сукно. Во-первых, покров будет белый, монахинь хоронят в белом. Пусть будет белый покров. Вы не такой человек, как все прочие дяди Мадлен. Это пылкая фантазия, которая была... Ничто иное, как дикая и смелая изобретательность каторги, примешанные к мирному и тихому течению монастырской жизни, повергла Фашлевана в сильное изумление, которое можно сравнить разве с изумлением прохожего, вдруг увидевшего морскую чайку, ловящую рыбу в канаве улицы Сен-Дени. «Весь вопрос в том, чтобы выйти незаметно», — продолжал Жан Вальжан. «Это и будет подходящее средство. Только объясни мне, как все это происходит, где стоит этот гроб». Пустой-то? Да. Внизу, в так называемой покойницкой, он на подмостках и покрыт погребальным покровом. А какова длина гроба? Шесть футов. Что это за покойницкая? Комната в нижнем этаже, имеющая снабженное решеткой окно, выходящее в сад и запираемое снаружи ставнями, и затем две двери, одна ведет в монастырь, другая в церковь. В какую церковь? В ту, что выходит на улицу, в общую для мирян. Есть у тебя ключи от этих дверей? Нет, у меня только ключ от двери, сообщающийся с монастырем, а другой ключ у консьержа. А когда консьерж отпирает эту дверь? единственно для того, чтобы впустить факельщиков, которые приходят взять гроб. Гроб вынесут, и дверь опять запирается. А кто заколачивает его? Я. А кто кладет покров? Опять-таки же я. Ты один? Никакой другой мужчина, кроме полицейского врача до меня, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано. А можешь ли ты ночью, когда в монастыре все погружено в сон, спрятать меня в этой комнате? Нет, но я могу спрятать вас в маленькую темную клетушку, куда я складываю свои погребальные орудия и от которой у меня есть ключ. В котором часу приедет завтра катафалк за гробом. Трем часам дня погребение совершится на Вожерарском кладбище незадолго до наступления ночи, это не близко отсюда. Я останусь спрятанным в твоей клетушке с орудиями всю ночь и все утро, а как быть с едой, я проголодаюсь. Я вам принесу что-нибудь перекусить. Можешь прийти заколачивать меня в гроб в два часа. Пашливан отшатнулся и так заломил руки, что суставы захрустели. Да это невозможно. Ну вот. Взять молоток и набить гвоздей в доски? То, что казалось чудовищным Фершливану, повторяю, было совершенно естественным в глазах Жана Вальжана. Он переживал еще худшие испытания. Всякому, кто побывал в заключении, известно искусство сжиматься в соответствии с размерами лаза, ведущего на волю. Для заключенного бегство то же самое, что для больного кризис, который спасает его или губит. Бегство – это выздоровление». На что только не согласится человек, чтобы выздороветь, дать себя заколотить и унести в ящики, как какой-нибудь тюк, долго просуществовать в коробке, находить воздух, которого нет, сдерживать дыхание целыми часами, уметь задыхаться, не умирая, то был один из многих талантов Жана Вальжана. Впрочем, гроб, в котором находится живое существо, эта уловка каторжника была опущена в ход даже императором. Если верить монаху Аустину Кастильскому, к этому средству прибег – Карл Пятый после своего отречения в монастыре святого Юста. Пашливан, слегка очнувшись, воскликнул. «Но как же вы будете дышать?» «Ничего, кое-как буду дышать». «В этом-то ящике я как подумаю, так от одной мысли задыхаюсь». «У тебя, наверное, найдется бурав, проделай несколько дырочек вокруг рта, а заколачивай гроб, не слишком надавливай верхнюю доску». «Хорошо». «А если вам случится кашлянуть, либо чихнуть?» «Кто скрывается, тот не кашляет и не чихает». «Дядюшка Фашливан», — прибавил он, — «надо решаться. Или меня поймают здесь, или вынесут отсюда в гробу». Всякому случалось заметить наклонность кошек останавливаться и мешкать между двумя половинками полуотворенной двери. Кто не говорил кошке давай иди же, наконец!» Есть и люди, которые в нерешенных вопросах также имеют наклонность мешкать, колебаться между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, которая внезапно захлопнет полуоткрытую дверь. Самые осторожные люди, несмотря на свои кошачьи наклонности, и даже именно вследствие этих наклонностей, подвергаются иногда большим опасностям, чем самые смелые люди. Фашлеван был из породы нерешительных, однако хладнокровие Жана Вальжана невольно передалось и ему. «В самом деле ведь нет другого средства», — пробормотал он. «Единственное, что меня беспокоит», — продолжал Жан Вальжан, — «это то, что произойдет на кладбище». «Именно это-то меньше всего заботит меня», — воскликнул Фашливан. «Если вы уверены, что вы держите в гробу, я вполне уверен, что вытащу вас из могилы». «Могильщик горький пьяница и большой мой приятель. Зовут его дядя Митиен». Могильщик распоряжается мертвецами, а я верчу могильщиком, как мне угодно. Хотите, расскажу вам, как все это будет. Приедем мы незадолго до сумерек, за три четверти часа до запора решетки на кладбище. Катафалк подкатим к самой могиле. Я буду шествовать позади, это моя обязанность. Дроги останавливаются, факельщики обвязывают гроб веревкой и спускают вас. Священник прочтет молитву, сделает крестное знамение и уйдет. Я остаюсь один с дядей Митиеном, это мой приятель, говорю вам. Одно из двух, либо он будет уже пьян, или еще трезв. Если он не пьян, я скажу ему, пойдем-ка пропустим шкалик в трактире «Спелая айва», который еще открыт. Увожу его, подпаиваю, а дядю не нетрудно подпоить, он всегда наполовину готов. Он у меня свалится под стол, а я беру его входной билет на кладбище и возвращаюсь один. Тогда вы будете иметь дело только со мной». Если же он пьян, я скажу ему, ступай-ка домой, я за тебя сделаю дело. Он уйдет, а я вас вытащу из ямы. Жан Вальжан протянул ему руку, и Фашливан схватил ее с трогательной деревенской сердечностью. Итак решено, дядюшка Фашливан. Все пойдет как по маслу. Лишь бы что не помешало, подумал Фашливан. А вдруг как выйдет страшная история?